Глава 25. Удалось выбраться. Господин помог. Встретимся на нашем обычном месте. Г. К. Это совершенно исключено, я к этому не готова. Абель накрыла паника сразу после того, как я сообщила, какая роль ей завтра предстоит. Ты ко всему готова, который раз повторила я, никто, кроме тебя, не сможет справиться с этой задачей. У меня даже одежды нет подходящей. А если что-то перепутаю. Ладно, служанка и но компаньёнкой. Кэтрина, о чём ты, блин, думала? О том, что ты уже давно выросла из простой служанки. А Бельмення не сказанно удивила. Любая другая была бы рада выбиться, как говорится, из грязи в князи, но не Аби. Она начала нервничать, переживать по-настоящему. По большей части из-за ерунды, но и весомые причины имелись. Что касается одежды, мы прямо сейчас подойдём и отыщем для нас самые лучшие платья. Уверила я. Засудки нам ничего не пошлют. Всё получится, мягко улыбнулась я. Абель, перестань переживать, всё будет хорошо, я уверена. Подруга смерила меня скептическим взглядом. Я прикусила язык. Видимо, в мою всё будет хорошо верилось с трудом. Почему ты вообще не пошла с лордом Нарциссом или с принцем? У тебя был выбор. И я выбрала тебя. Абель набрала воздуха в грудь, чтобы разразиться новой тирадой, но замолчала, задумалась. Хорошо. Но нам стоит поторопиться, до завтрашнего вечера не так много времени, вдруг выдалана. И тебе стоит вернуться в высший свет на высшем уровне. Как бы это тавтологично это не звучало. Тебя нет было год. Абель начала носиться по залу и рассуждать вслух. Наверняка к тебе будут приставать с вопросами, это я возьму на себя. Она вела монолог минут 5, проговаривала все риски моего внезапного возвращения, пока я внезапно даже для самой себя не расхохоталась. Аби вперелось меня непонимающим взглядом, и я пояснила: "Теперь ты сама понимаешь, что я не допустила ошибку в выборе". Уже через полчаса мы были у ателье мадам Нюр. "Ты уверена, что нам сюда?" нахмурилась Аби. "Насколько я знаю, уверена", пресекла я споры и решительно толкнула дверь. В ателье яблоку было негде упасть. Множество женщин, как посетительниц, так и помощниц мадам Нюр Теснились в небольшом помещении, от чего стояла ужасная духота. На нас и внимания не обратили, даже несмотря на сильно отличающийся внешний вид. Для первой встречи после годовалой разлуки с мадам Нёр я решила надеть одно из её первых творений, созданных для меня: длинное узкое тёмно-зелёное платье и расшитую матовым бисером накидку. Красота невероятная. "Леди Кэтрин!" воскликнула пробегающая мимо мадам Нёр. Невысокая женщина средних лет с тугим пучком, из которого на манер шпилек торчали самые простые вязальные спицы и крючки, на шее около пяти длинных лент с обозначением сантиметров, на каждом запястье по подошечке со всякими швейными мелочами. Вывернулись, я знала, что вернётесь, радостно произнесла она с широкой улыбкой и уже через мгновение преобразилась. Так, всё, обеденный перерыв, заходите через полтора часа. Ну, я только Мадам Нюр умоляю. Послышалось с разных сторон, но хозяйка отеля осталась непреклонна и буквально за пару минут выставила всех посетительниц. Мне даже неловко стало от такого приёма. Мадам Нюр и раньше так делала, закрывала отель перед моим приходом. Вот только я всегда предупреждал её заранее. "Сонечка, тащи и гристи", скомандовал мадам Нюр. "И получше, то, что на второй полке". Не стоит мы Попыталась поспорить яно хозяйка отеля меня проигнорировала. Мариника, несите платья, что пылятся в третьей кладовке, громогласно приказала женщина и уже совершенно другим тоном обратилась ко мне. Присаживайтесь, леди Кетрет. Может, вы ко мне не заглядывали, но я-то вас хорошо помню. Сделала вам несколько платьев на случай, когда вернётесь в столицу. А вы? Мадам Нюр внимательно оцепким взглядом прошлась по Абель, готово поспорить, что женщина уже мысленно сняла с подруги все мерки. "Обель", ошарашно пробормотала Аби. Приятно познакомиться, вежливо произнесла мадам Нюр. Дальше всё пошло как по накатанной, словно я не отсутствовала в столице в течение года. Мадам Нюр не задавала лишних вопросов, нет. Мы много спорили, обсуждали и смеялись, и всё исключительно на тему нарядов. Я знала, что мадам Нюр всегда держит для меня пару платьев на любой случай, и она неизменно платила авансом и оставляла щедрые чаевые. Но никак не думала, что Всё то же самое будет работать в моё отсутствие. Мы подобрали платья и для Абель, и для меня, благо размеры плюс-минусов попадали. К завтрашнему утру всё должны были подогнать под наши фигуры, чем Абель была сильно удивлена. Найти достойное королевского приёма готовое платье почти нереально, если, конечно, заранее не оставить у любимой художницы по нарядам, никак иначе я её и назвать не смогла, кругленькую сумму авансом. Леди Кэтрин У самого выхода окликнула меня мадам Нюр. Не знаю, важно ли это новошацу, что у меня прибавилось клиентов вашего сословия. Это же отлично. Я искренне порадовалась за мадам Нюр. На днях заглянула одна летя, хозяйка отеля немного сушевалась, отвела взгляд. А вы как-то говорили, что не желаете, чтобы она узнала, где были приобретены ваши наряды. Я не сразу сообразил, о чём она. С того момента, как от меня прозвучала эта просьба, прошла целая жизнь. А моих нарядов спрашивали многие, и многим я по большому секрету рассказывала, где раздобыть такую красоту. Исключение сделала лишь для одного человека. Маркиза Боннез явила желание стать моей клиенткой, мы даже подготовили для неё наряд на грядущее мероприятие. Ежели вы против, преть. Всё в порядке, мягко улыбнулась я. Значит, маркиза, как её там, вернулась в столицу и даже планирует посетить королевский приём. Э, интересно. Лэн оф курсе. Не стоит ли мне его предупредить? Я действительно рада, что к вам начали приходить клиенты, способные хорошо заплатить за ваш талант, добавил я. Что касается моих отношений с маркизой Банне, наши споры остались в прошлом. Ага, примерно в том времени, когда она совсем по-детски залепила мне жевательную пастилу в волосы, или когда пролила на моё светло-голубое платье вишнёвый шипучий сок, или когда Так, забыли. Это всё действительно ребячество. Уж я точно выросла из желания отомстить. Уверена, что и маркиза, как её там тоже. Теперь куда? Поинтересовалась Абель, когда мы покинули отелье. Полагаю, наведаться в Лабрукскую больницу, ответила я. А после в банк. Завтра не уже буду в вашем доме? Есть ли смысл? Может, потратим время на поиск мастеров по волосам? Мне даже совесть настала, что Абель думает о предстоящем приёме куда больше меня. Я уже отправила пару писем, всё будет в порядке. А банк закрывается через полтора часа, надо успеть поспешить. Тут же напомнила Абель. Кажется, не одна я скучала по столице. В графстве Гельберт и заняться -то толком было нечем. Я до конца не привыкла к новому ритму жизни. Абель сориентировалась куда быстрее меня. День потянулся своим чередом. Прочим правильнее будет сказать, не потянулся, а поскакал. Банк я запросила все необходимые выписки по счетам, но разбираться решила уже вместе с новым управляющим. Лишь мельком глянула, убедившись, что кдавалое замужество и в самом деле обошлось мне довольно кругленькую сумму, и это при том, что особых трат и денег я не видела. Интересно, куда уходили финансы. Посетила и ячейку, достала пару комплектов украшений, там же в отдельной личной комнате набросала письмо Лэйнолу. Высылаю копию со своих счетов. Вдруг будет дополнительная зацепка по тому, куда мог спускать такие суммы Фернан. Поскриптум. Змея в городе. Повторяю, змея в городе. Постпоскриптум. Уверена, что ты уже в курсе, но посчитала правильным предупредить. Уже через 10 минут получил ответ. Понял, принял, благодарен, вечером загляну. Как никогда лаконично. Да и стоит ли удивляться? Интересно, что Лайнел хочет обсудить вечером. считая допрос или чего мне стоит ожидать от грядущего торжества, мы с Абель уже направлялись в сторону дома, когда состоялась довольно неприятная встреча. Кэтрин. Я знал, что обязательно тебя увижу. Приторный мужской голос за спиной заставил лишь успокоиться. И что Стефан тут забыл? Насколько я знаю, его только день назад отпустили с допроса. Не нашли достаточных улик, чтоб подтвердить его причастность к делам Гельберта. Виновен он или нет, по большому счёту мне всё равно. Видится, ни при каких обстоятельствах не хотелось. Кэтрин, подожди. Это же я. Он легко коснулся моего локтя, чуть потянув на себя. Пришлось остановиться. Привет, Стефан. Я спешу, тут же произнесла я. Удели мне лишь минуту. С грустной улыбкой попросил он: "Быть может, ты хочешь горячего шоколада? Тот за углом твоя любимая ресторанца, я помню". Повторюсь, я спешу. Говоря это, я даже не особо кривила душой. День клонился к вечеру, онl обещал, что заглянет, но не его я куда охотней потрачу время, чем на Стефана. Быть может, завтра? Завтра я занята, сказала, как отрезала, и опять же не соврала. Тогда в другой день на неделе настойчиво произнёс он: "Стефан, что ты хочешь?" сощурилась я. Пока мы были в графстве, он говорил о вернувшихся чувствах. Верила я в них с трудом, как тогда, так и сейчас, и потому решила спросить в лоб. Просто поговорить. Хорошо, я напишу, как у меня появится время, сухо произнесла я, уже готовая продолжить путь. Можно я хотя бы тебя провожу? Всё тем же приторно-сладким тоном поинтересовался он. И как я могла на это повестись когда-то? У него же и правда на лице написано что-то вроде и пальцем не пошевелил без выгоды. Теперь я видела это отчётливо и потому понимала и отца, который никогда не питал иллюзий по поводу наших отношений, и Лайнела, последний всегда выступал категорически против. Лорд Тиба, у вас проблемы со слухом или с эмоциональным интеллектом? вдруг резко спросила Абель. Лидилегран несколько раз сказал вам, что вы сейчас не до вашего внимания, и ваша настойчивость лишь раздражает. Что ты, служанка, себе Тут же скинулся Стефан. Не служанка, а компаньёнка. Сухо отбрил его Абе. "Нам пора", сообщила я, пользуясь замешательством Стефана. Резко развернулась и широким шагом направилась вдоль улицы. Выдохнула только через пару минут. "Если не нагнал, значит, решил за нами не следовать". Искосаглянула она довольно Абель, несущую пакет со свежей выпечкой. Быстро она привыкла к роли компаньёнки. Ничего не скажешь. Оде. Полголоса начала я. Объясни, что это за зверь такой? Эмоциональный интеллект.